Время действия 29 июня, начало восьмого утра. Место действия Минивен Юнми, направляющийся в агентство. Блин, как же спать хочется! Еще и месячные. Самое то настроение, чтобы убивать. Не зря я все же от карьеры переводчика отказался. Хотя тогда бы все равно пришлось тащиться на работу. Месячные, не месячные. Всем пофигу, что там у тебя.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 Вот что-то прилетело. Достаю, смотрю, кто. Сообщение от Аю. Ты покажешь мне свою таду каяньи? Вот блин, кому чего? Тут крутишься как уж на сковородке, а народ экзотики жаждет. Мне бы ее заботы. Наверное, у нее все хорошо, раз такие СМСки шлет. Скандал переместился на меня, можно вздохнуть свободно и на черную кошку съездить посмотреть, нервы пощекотать.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 Приняв решение, произносит она и возвращает список обратно. Лучшая, Мудан, полная сил, это то, что нужно. Несколько дней здесь роли не сыграют. Важен правильный ответ. Хорошо, госпожа, говорит Сан-У, убирая список обратно в папку и кланясь. Как только госпожа Мудан вернется в страну, я вам сообщу. Будут ли мне какие-то новые указания? Нет, Сану, отвечает Муран. Пусть все идет, как идет, буду наблюдать. Это тоже может помочь с ответом на мой вопрос.